русские русский народ так же как украинский и белорусский сложился на основе древней русской народности ядро этнической территории русских земли лежащие в междуречьи оки и волги именно в этих землях в процессе борьбы с татаро монгольским игом разрушившим древнюю киевскую русь началао формироваться единое сильное русское государство центром которого стала Москва. Героические драматические события русской истории, глубоко запечатлевшиеся в народной памяти, нашли яркое поэтическое отражение в исторических преданиях времен Московской Руси. В русском фольклоре сохранились также образы и представления более ранних эпох времени Древней Руси и времени древних славян. Изначальные мифологические пласты лежат в основе многих русских народных сказок, легенд, обрядовых песен, поверий и обычаев. Русские, как и все земледельческие народы, относились к земле как к живому существу, унаследовав это особое к ней отношение от своих предков славян. В середине девятнадцатого века этнограф Трунов писал «К земле народ питает уважение». Называет ее кормилицей, матерью сырой землей, местом покоя родителей. При божбе клянулся ею, не взвить я земли под собою у кормилицы. Сухою землею засыпают раны, говоря, что мать сыра земля улечит лучше великого знахаря и за леку лечение не возьмет. С не меньшим уважением относились к воде. По народным представлениям, вода — изначальная стихия. Посреди нее покоится земля. Сила воды — самая мощная во Вселенной. Сильна, говорят, вода, сильнее ее на свете нет. Землю прокопаешь, на край свету идешь, горы строишь а воды ничем не остановишь. Воду, так же, как и землю называли матушкой, приносили ей подарки. И если случалось чем-нибудь обидеть ее, просили прощения. На севере России бытовал запрет Ходить по воду после заката солнца, поскольку вода спит, и грех ее будить. Вода считалась дорогой, соединяющей этот и тот свет. По обычаю изголовья умирающего ставили ковш с водой, чтобы облегчить ему переход из одной жизни в другую. Кстати, народ дает мифологическое объяснение лексической нормы — идти по воду, а не за водой. За водой-то далеко можно уйти. Обожествление славянами сил природы нашло отражение в русских народных календарных обрядах, посвященных всем этапам природного годового цикла. Многие эти обряды были приурочены крестьянским праздникам, но, тем не менее, сохранили свою древнюю суть. В древности год начинался весной, когда пробуждалась природа, и можно было приступать к земледельческим работам. Первый весенний праздник — проводы зимы Масленица. В христианскую эпоху он был приурочен к последней неделе перед Великим постом. По сути же это чистый языческий обряд, похорон богини зимы, мрака и смерти Мары или Марены, прославление животворящего солнца, Магические действия, вызывающие плодородие земли. До сих пор бытует обычай изготовления из соломы чучела масленицы. Афанасьев писал, что название народного праздника «Масленица» заменило позабытое имя древней богини. В последний день масленицы чучело укладывали в сани или в ладью и везли хоронить. Вывези из селения, чучело уничтожали, сбрасывали с обрыва, топили в проруби, разрывали на части и развеивали по ветру. Это означало победу над силами мрака, холода и смерти. Повсеместно бытовало обычай жечь на масленицу костры. Посвящались эти костры богу солнца. Как в глубокой древности... Так и в XIX веке масленичные костры старались разводить на высоких местах, чтобы земной огонь мог соединиться с огнем небесным и ускорить наступление тепла. В центр костра часто втыкали шест с колесом на верхушке, древний символ солнца. Топливом для костров служила прошлогодняя солома, остаток старого отработанного урожая. Пепел ее потом закапывали в землю или в снег, чтобы он возродился новым урожаем.